Глава шестая. Рвы и барханы. С кровати я встала невыспавшаяся и оттого чертовски злая. Зеркало за ширмой отразило бледную и взъерошенную Кассандру. Черные буквы на моей светлой коже сегодня казались особенно темными. Я медленно провела по ним пальцем. Бремя свое несу с радостью, ибо бремя мое легко. Слова, выжженные епитемьей, Слишком о многом напоминали. Да ещё и этот сон. Зеркало показало предательски покрасневшие щёки. Днём я гнала мысли об августе, но была невластна над ними ночью. Он снился мне, и эти сны будили внутри пожар. Хотя что может быть менее совместимо, чем святоша август и чувственное волнение? И всё же. Во снах он целовал меня снова и снова, и это прикосновение губ ощущалось венцом порока Непозволительно. Прекрасно. Но в нашем случае лучше остановиться на первом слове. Непозволительно. И точка. Приняв душ и собрав волосы в хвост, я подергала ненавистную серьгу в ухе. Издеваясь над моей злостью, она осталась на месте, только мочка нещадно покраснела. Завтракала я всегда в одиночестве. За мой стол никто не садился, да и я не желала делить это время с адептами. Неторопливо пережевывая омлет с кусочками бекона и томатов, я размышляла о вчерашней прогулке по Южной башне и обо всём, что довелось увидеть и услышать. «Эй, Кассандра!» — широко улыбнулся Верзил Илю, проходя мимо с подносом, на котором высилась целая гора еды. «Поешь как следует. Сегодня новый спаринг И если поставят со мной...» то твои хитрости уже не помогут. Я надеру твой красивый зад, Вейлинг. Парни за соседним столиком радостно рассмеялись. Кто-то заулюлюкал. Я изящно промокнула краешек рта салфеткой и обворожительно улыбнулась. «Мой красивый зад навсегда останется лишь в твоих влажных мечтах, малыш Люлю. Поверь, у меня в запасе столько хитростей, что тебе и не снилось». На другой половине гостиной захлопали девушки. Воинственная Ханна подняла большой палец. Верзила насупился и покраснел. Казалось, еще миг и не сдержится. Швырнет в меня под нос. Но за это грозило немедленное перемещение в карцер. Выяснять отношения и драться дозволялось только на тренировочном поле. Любая потасовка в стенах Кастела жестоко пресекалась и наказывалась. «Ты точно труп, Вейлинг!» — прошепел люс сдерживая злость. Судя по красному лицу, ему это давалось с трудом. Светло-фиолетовая серьга в его ухе мелко дрожала. Я царственно махнула рукой, словно королева, отпускающая надоевшего прислужника. «Продолжай мечтать, малыш!» Оглядываясь и бросая на меня зверские взгляды, Лю ушел за свой стол. Веридов положил ладонь на плечо друга, что-то ему нашёптывая. Я вернулась к прерванному чаепитию. Но вкусный ягодный напиток больше не доставлял удовольствия. Чёртов верзила всё-таки испортил мне аппетит. Или он испортился от мысли о новом спарринге, который ждал после лекций? Я в Кастеле чуть больше месяца, но уже изрядно надоело, что меня регулярно пытаются убить. Отставив недопитый чай, я покинула гостиную, ощущая, как смотрят в спину адепты. Лекции оказались скучными. Наставник, белобородый старик, рассказывал историю святого воинства, но я не слушала. Я бездомно чертила на бумаге круги и спирали, думая, что делать дальше. Но, увы, не находила ответа. А потом мысли и вовсе сбились на ночные сны. И чем сильнее я запрещала себе о них думать, тем, конечно же, больше думала. И гадала, был ли поцелуй лишь моей грёзы или... Или этот сон мы разделили на двоих? Часть чужой души образовала между нами связь, и моя тень с глазами темнее ночи всё ещё была рядом. Невидимая, но была. Я ощущала Августа. И гадала, чувствует ли он то же самое. «Надо открыть окно!» «Дышать нечем!» Брюжащий голос преподобного прервал мои мысли, и я подняла голову. Адепты обмахивались тетрадями, многие покраснели. И в лектории действительно ощущался жар, словно летний зной вдруг заполнил комнату. Но тут ударил гонг, извещая о конце урока, и адепты сорвались с места, спеша покинуть и нудного старика-историка, и душный лекторий. Я тоже собрала свои тетради. На листе, где я бездумно водила ручкой, остался рисунок. Бесконечность звезд и созвездий. Пару мгновений я смотрела на них, а потом сжала в кулаке и выбросила в корзину. Если бы можно было точно так же выбросить свои чувства. Тренировочное поле для адептов я ненавидела всей душой. Полем оно лишь называлось. Но на самом деле состояло из множества кусков и лабиринтов, участков леса и даже болото Кое-где выселись полуразрушенные здания, стены и искусственные насыпи, или тянулись рвы. Одновременно на поле могли находиться несколько десятков соперников. По каждому спарингу начислялись баллы. Дополнительное получал тот, кто продержится дольше всех и завладеет белым платком, который в центре поля трепал ветер. Сегодня адептов привели в самый дальний угол поля, на котором я еще не бывала. Вместо леса или холмов здесь виднелись песочные насыпи, имитирующие барханы. Наблюдатель, суровый бородач-инквизитор, указал на сложенные куски чёрной ткани. Ряды адептов в одинаковой форме дрогнули, все бросились к столу. «Это ещё зачем?» — удивилась я, поспешив тоже присвоить длинный хлопковый отрез. Ханна рядом со мной хмыкнула и торопливо обернула полотно вокруг головы, прикрывая лоб, нижнюю часть лица и шею. «В моих интересах, чтобы ты не знала, Вейлинг. Вдруг сегодня ты мой противник?» Голос девушки сквозь намотанные слои звучал глухо. «Но я люблю честное сражение, а без тыгельмуста у тебя нет шансов победить. Поэтому вот тебе совет. Сделай, как я». Я посмотрела на почти рубиновую каплю в ухе Ханны. Еще немного, и девушка получит красный аксельбант, станет не адептом, а инквизитором. Что ж, пожалуй, ее опыту стоит довериться. Торопливо и неумело намотав полосу хлопка, я подошла к краю поля. И как раз вовремя прозвучал гонг, и над самым высоким барханом взывился белый платок. Адепты ринулись к нему. Я тоже побежала, радуясь простоте задания. Но тут раздался глухой, набирающий силу гул, и сама земля завибрировала. Барханы вздрогнули. Песок, до этого казавшийся плотным и надёжным, потёк словно живой. Девушка рядом со мной вскрикнула и упала, покатившись вниз. В яму! Предательский песок раздвигался, образуя чавкающие рвы, наполненные грязью и болотной тиной. Фу! Пока я оглядывалась, несколько парней вырвались вперёд. Сильные тренированные адепты Легко прыгали по редким камням бархана, почти добравшись до вершины. И тут снова загудело. Где-то заработали огромные лопасти, а песок взвился в воздух сплошным потоком, ударяя в лицо жесткими сухими оплеухами и сбрасывая адептов с вершины. Я тоже не устояла и покатилась вниз. Встав на ноги, повертела головой, пытаясь хоть что-то рассмотреть в желтой песчаной буре, которая выедала глаза и скрипела во рту. Теперь-то я поняла, зачем нужна защита. Правда, мой неумелый тыгельмуст плохо держался. Порывы жесткого ветра трепали кончик ткани. Глянув на вершину бархана, где копошились адепты, я махнул рукой. Черт с ним, с белым платком. Не так уж мне и нужны дополнительные баллы. Вполне могу и тут переждать бурю. Сильный удар сбил меня с ног и уложил щекой на песок. Перекатившись, я вскочила, сжала кулаки. Из бури выступила фигура, и я вздохнула с облегчением. «Девчонка! Всяко лучше, чем Верзила Лю или, например, Железный Борис, адепт с огромными кулаками. С девчонкой-то я точно справлюсь». Новый удар едва не сломал мне ребро и отправил обратно на песок. Я поднялась, уже ощущая подступающую злость. Попыталась рассмотреть соперницу но видела лишь полосы чёрной ткани, намотанные на лицо девушки. Кстати, её-то гельмуст выглядел идеальным. Рассмотреть лучше не получалось. Даже просто держать глаза открытыми удавалось с трудом. Казалось, что на моих ресницах уже выросли собственные барханы. Веки нестерпимо пекло. Новый удар. Ещё сильнее и яростнее. Словно соперница хотела не просто победить в состязании, а прикончить меня. Может, это Виона, которая боится за свою тайну? Которую я даже не знаю, к слову. «Эй, полегче!» Начала я и снова покатилась по песку, сбитая яростным ударом. Щека горела, похоже, я разодрала кожу. Гадина повредила мое лицо. Даже злобный люни рисковал бить по нему. Вероятно, справедливо опасался, что за это я прирежу его ночью во сне, наплевав на правила Кастела. «Ах так!» Я вскочила, развернулась, ударила. Но фурия в идеальном тыгельмусте оказалась безумно сильной. И такой же злобной. Ее нога врезалась в мой живот, и не успела я встать, как гадина прыгнула сверху. Я попыталась ее сбросить, перевернулась, но соперница прижала меня и уперлась коленом в спину. Во мне что-то хрустнуло, окатило болью и ужасом. Показалось, что мерзавка сломала мне спину. Извернувшись, я швырнула ей в лицо горсть песка и услышала вскрик. Шатаясь, я поднялась, и пока соперница терла воспаленные глаза, пнула ее по ногам. Та упала, но каким-то образом сумела зацепить и меня. Мы покатились вниз по движущемуся бархану, молотя и избивая друг друга. Плюх! Песочный зев раскрылся, и мы угодили в жидкую грязь. «Мне повезло. Я оказалась сверху». С воплем сжала шею барахтающейся подо мной девушки, макнула ее лицом в чавкающую жижу, не давая подняться. Фурия обмякла. Но стоило убрать руку, как гадина взвелась, сбросила меня со своего тела и ударила. Промахнулась. Кулак скользнул по скользкой ткани на моем лице. Плохо завязанное полотно окончательно размоталось, и слетела с моей головы. Впрочем, в нем уже не было проку. Мы барахтались в грязи, толкая друг друга и пытаясь утопить. Жидкая грязь покрывала нас обеих с ног до головы. Ударить со всей силы не давали усталости месива, плюхающие у колен. Фурия попыталась снова достать меня ногой, но не удержалась и шлепнулась назад. Я захохотала, верно представляя собой ужасающее зрелище. Злобное чудовище, у которого вместо лица глиняная маска. Кое-как, дотащив тело до соперницы, я ткнула ее головой в край рва. Из-под ее тагельмуста вывалился кончик косы, рыжий. И пока я таращилась на него, мерзавка вывернулась из моей хватки, врезала мне под дых и сразу по ногам, заставляя свалиться в грязь. Я, оседлав сверху, обхватила локтем шею сдавило. Я захрипела, перед глазами поплыли черные круги. Вот и конец. Мелькнула в голове какая-то заторможена спокойная мысль. Гадина на спине меня душила и, похоже, не собиралась останавливаться. И, кажется, я знала, почему. Круги и звезды перед глазами поплыли сильнее. Их вихрь завораживал и пленил, отвлекая от боли и удушья. Бесконечность созвездия наполняла меня. Еще миг, еще один лишь миг, и... Гадина разжала захват и слезла с моей спины. «Я победила!» Ее голос звучал хрипло и знакомо. Звезды и созвездия внутри меня погасли, оставив лишь тьму. Хрипя и кашляя, я перевернулась на спину и медленно с трудом поднялась. Оказывается, искусственный ветер стих. Барханы снова лежали монолитными кучами песка. Далей махал добытым на вершине белым платком. Но на него почти никто не смотрел. Адепты и наставники столпились вокруг рва, наблюдая за двумя борющимися в грязи девушками. За мной и гадиной с рыжей косой. Я медленно опустила взгляд. Жижа пропитала тонкую тренировочную сорочку и брюки обозначив контуры и изгибы. Макс Уджин одобрительно присвистнул. Другие парни поддержали. Моя соперница выглядела не лучше. Её форма также облепила тело. Стройное, но более пышногрудае и крутобёдрое, чем моё. «Обалдеть!» — выдохнул Тиен Скваровский. Из его разбитого носа текла кровь, но, похоже, парень этого не замечал, увлечённый представлением. «Вот это зрелище!» святой дух я же сегодня не усну девчонки а может повторите на бис мы с рыжей гадиной переглянулись и одновременно скривились я увидела как сузились ее глаза хотя лицо девчонки все еще прикрывалало ткань оттолкнув протянутые руки парней соперница полезла из рва я от помощи не отказалась и потому попала наверх раньше На миг возникло искушение пнуть мерзавку, отправив обратно в жижу. Но я удержалась, понимая, что ничего этим не добьюсь. Наши взгляды снова встретились. Но не успела я ничего сказать, как подошел наставник. «Вижу, знакомство состоялось», — хмыкнул инквизитор, рассматривая стекающие с нас потоки грязи. фория кивнула и принялась разматывать ткань на голове. Виток, еще один. И девушка повернулась с презрением и злостью, глядя на меня. Серьги адепта на ней не было. «Какого хрена?» — процедила я, вдавливая в ладони снова сломанные ногти. Фурия, едва не убившая меня в грязи, прищурила светло-карие глаза. «Не рада меня видеть, Кассандра?» Джемор Жаник, а это была именно она, откинула на спину пушистую рыжую косу. К моей злости она выглядела почти чистой, в отличие от моего слипшегося в грязи хвоста. Господа адепты, раз знакомство уже состоялось, позвольте представить вам квалифицированного миротворца третьего уровня, проходящего в кастеле усиленную подготовку. Джема будет тренироваться с вами, а значит... Дальше я слушать не стала. Развернулась и хромая пошла прочь от поля и от Джемы, глядящей мне в спину. Этот взгляд прожигал дыру. Если бы он мог убить, я бы уже упала замертво. Впрочем, воли неведомых мне жестоких богов скоро это может случиться в самом деле. Никогда не поверю, что Ржаник решила повысить в здешней обстановке свой уровень. В Кастелл ее привела ненависть и желание сделать чучело из своей давней соперницы. Отлично. Ненавижу кастел На этот раз не пришлось никого прогонять. Удивительно, но когда я заползла в лаваторий, он оказался пустым. Стянув насквозь грязную форму и дрожа всем телом, я постояла под искусственным водопадом и залезла в белую чашу. Молочная жижа неприятно сомкнулась у лица, и я устало прикрыла глаза. Но шаги заставили снова их открыть и зашипеть. Тоже шатаясь, в молоко медленно забиралась джема. Увидев меня, она вздрогнула, потом вздернула подбородок и опустилась. Некоторое время мы лежали молча, сверля друг друга свирепыми взглядами. Мне надоело первой, и снова опустив ресницы, я попыталась расслабить тело. В молоке нельзя двигаться и нельзя напрягаться, иначе трясина засасывает сильнее. Но я это знала, а вот джема, похоже, нет. Когда густая, как кисель, жидкость покрыла ее тело и начала обволакивать, подобно паучьему кокону, глаза девушки испуганно распахнулись. Она забила руками, пытаясь выбраться и увязая еще глубже. Чем больше сопротивления, тем меньше шансов. Несколько минут я злорадно наблюдала, как молоко пожирает ржаник, утаскивая на дно. По грудь, по шею, по глазам в которых плескалась паника. Джема билась и карабкалась, скребла ногтями по скользким вогнутым бортам. Но я-то знала, что это бесполезно. Некоторое время я лениво размышляла, не дать ли чаша поквитаться за меня. А что, одной проблемой меньше. «Расслабься!» буркнула я, поймав обезумевший взгляд Джемы. «Просто расслабься и успокойся. Ну, если хочешь жить, конечно». Ржаник дернулась. И замерла вытянувшись в струнку. Бурлящее вокруг нее молоко тоже замерло в ожидании. А потом разгладилось, словно натянутая на теле простыня. Уже легко, без усилий, Джема подняла голову и сделала глубокий вдох. Я с некоторым недовольством подумала, что Ржаник сумел исправиться с паникой гораздо быстрее, чем я в свой первый раз. «Почему меня не предупредили об этом?» Выдухнула она. «Потому что это кастел. Здесь ни о чем не предупреждают», — буркнула я. «Эффект неожиданности и твоя готовность к сюрпризам — важная часть обучения». Некоторое время мы сверлили друг друга взглядами. «Наверное, пришлось постараться, чтобы добраться до меня даже в кастеле. Да, Ржаник?» «Ненависть творит чудеса». «Моя вполне оправдана, Вейлинг». «Ты ведь понимаешь, что не можешь меня убить?» «Это преступление!» Молоко у рук Джема всколыхнулась верно рыжая сжала кулаки, но тут же снова расслабилась. Что ж, она всегда быстро соображала. «Зато я могу на законных основаниях избивать тебя на поле!» Исцарапанное лицо Джема озарило почти счастливая улыбка. «Каждый день, Кассандра! Я буду делать это каждый день!» «Сегодня тебе повезло, но завтра...» Еще одна улыбка, и я поежилась, не сдержавшись. Джема сильнее меня. Всегда была. Я слишком тонкая, в моем теле нет мощи. Ржаник всегда казалась рядом со мной крепким дубком, всеми корнями впившимся в земную твердь. К тому же она довольно умелая. Я помнила ее точные и сильные удары. «Ты чокнутая!» «А ты стерва, уводящая чужих женихов!» «Да забери ты его обратно, спасибо, скажу!» Выкрикнула я, и молоко пошло возмущенной рябью. Я понизила голос. «Да мир вбил в голову, что хочет жениться на мне. Только вот я этого совсем не хочу!» «Врешь!» «Не вру! Больше всего я хочу разорвать эту помолвку!» джема тяжело задышала сматриваясь в мое лицо и ища признаки лжи. Не знаю, что она там увидела, кроме царапин и заживающих ссадин, но нахмурилась. «Не понимаю. Ты носишь его кольцо, а вестник Старограда уже написал о вашей свадьбе. Я знаю, что даже платье уже сшито. И ты уверяешь, что тебе не нужна эта свадьба? И еще скажи, что домир тебя заставляет и шантажирует. Думай, что хочешь». Внезапно устала я и от ржаник и от разговора. Но я сделаю все, чтобы избежать этой свадьбы. И это правда, Джема. Единственная правда, которую ты от меня услышишь. Хватаясь за бортик, я доползла до лесенки и вытолкала себя из жижи. Исцелив тело, молоко больше не держало меня. Я забралась в черную чашу и села спиной к Джеме, решив сделать вид, что моей заклятой подруги вовсе не существует. Что бы ни решила сама Ржаник, но больше она со мной не разговаривала. Впрочем, и убить тоже не пыталась.